Мексика, шоссе мексика 10 22 августа 2003 года, 10.05. «Надо бы заправиться», – сворачивает Руис к счету Пэмэкс. «Так треть бака вроде есть, миль на 100 должно хватить. Здесь и канистрами торгуют, а в моей на днях течь обнаружилась. Я, понятно, запаял, но лучше поменять, не люблю ездить без запаса». Быстрый диалог со смуглым до черноты пацанёнком, помощником заправщика. Тот убегает к подсобке, а уруиса чрезвычайно довольный вид. У них распродажа старого армейского барахла. Платишь за две канистры, третья в подарок. И солярка по нормальной цене – 1,43. Это тебе не калифорнийский 1,60. Пояснение. Цена в долларах за галлон. На июль-август 2003 года. Залитые под пробку блекло-зелёные пятигаллоновые канистры занимают своё место в инструментальном отделении трейлера. Бак и танк генератора дозаправлены. Ещё взять в магазинчике питьевой воды. Или чего у них тут вводится. И в путь. В хвост нам пристраивается ядовито-жёлтый агрегат. Смахивает на четырёхдверный пикап рэм с развесистой люстрой на крыше. Только колёса совершенно дикого размера. И зеркально-никелированными дисками. Стёкла, включая лобовое, тонированы до потери прозрачности. А из внешних динамиков бухает нечто ну очень громко воинственное. Руиз сжимает губы. «Ну-ка, поехали отсюда». «А что?» «С этой публикой общаться не хочу». «Ясно». «Браткостного мексикана с вульгарис. В наших-то палестинах все из себя крутые персы. Больше рассекают на рейнджах, лексусах и крузерах. Предпочтительно чёрных, на край серебристых. В Мексике, видать, свои традиции пальцатости». Вручив пацанёнку пару бумажек, Руиз изображает свободной рукой, мол, сдачи не надо выжимает сцепление и направляет джип к выезду. На шоссе ненавязчиво, контролируя заправку ждет второй рэм густо малинового колеру вид у руиса крайне невесселый. из желтого рема неспешно выдвигаются трое черные майки руки сквозь в разноцветных наколках подбородки вздернуты носы вверх походка развинчена вальяжная играют то ли под доверенных лиц дона королеона, то ли подлепших корешей антонио бандераа. Без вариантов. Братки обыкновенные. Только прикидом от наших и отличаются. Морды полускрыты зеркальными очками, поэтому кто из этой троицы прикрытия а кто мозг, так вот сходу не скажешь. Разговор по-испански. О чём? Понятия не имею. Поскольку в наричии Сервантеса и Кеведа я не бум-бум. Только и слышу, что разговор неспешный. Мексиканские братки упиваются собственной важностью. И судя по тону, даже без мата и наездов, Все ровно нейтрально. Руиз также ровно отвечает, и каменная обреченность медленно пропадает с его лица. Потом братки разворачиваются и взбираются в свой пикап. Малиновый рем на шоссе подается вперед, открывая выезд. И как бы указывает дорогу. А желтый изображает хвост. Так и движемся, с почетным эскортом. «Только не спрашивай, что все это значит», – бросает Руиз. «Мы едем, куда скажут, и делаем, что попросят». С ребятами Орельяна не спорят. Орельяна? Переспрашиваю я. Си-Эй-Эф. Тихуанский картель. Знаешь такой? Пояснение. Картель Орельяна Феликс. Си-Эй-Эф. Тихуанский наркокартель. Подробности о его деятельности сильно выходят за рамки данного повествования. Знаю. Сильно сказано. Так, краем уха чего-то подхватил. Другое мне странно. А разве ты с ними... я Жирным шрифтом выделяет Руиз. «Не с ними. У меня старший брат четыре года назад подсел на кокс. И с концами. Я видел его перед смертью. Уже не человек был. Ну да, случается, вот только... А они нас ни с кем не перепутали? Машину вроде твоей, поди, конечно, еще откопай. Может, и перепутали. Или у них шеф на измене, и мы ему представляемся стадом розовых чертиков». Тогда тем более делаем, что попросят и молчим в тряпочку. Спорить с такими без меня, пожалуйста.